Параграф 36. Доказательство из священного предания Божества Святого Духа и Его единосущие с Отцом и Сыном. Учение Древней Церкви, хранительницы апостольского предания о равенстве и единосущей Святого Духа со Отцом и Сыном, мы уже отчасти видели из тех свидетельств, какие приводили в доказательство верования ее в троичность лиц во едином Боге. И именно А. Из ее древних символов, где она учила чад своих веровать равным образом в Отца и Сына и Святого Духа, замечая иногда о последнем, что он есть утешитель, действовавший во всех от начала мира святых, говоривший через пророков, а потом ниспосланный и апостолом от Отца по обетованию Господа Иисуса. Б из ее древнего малого словословия, которое всегда возносилось равным образом Отцу и Сыну и Святому Духу или со Святым Духом. «В» — из древней вечерней песни, также всегда возносившейся в честь Отца и Сына и Святого Духа Божия. «Г» — из священнодействие «Таинство Крещения», которое с самого начала совершалось не иначе, как через троекратное погружение крещаемого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Д. Из исповеданий древних мучеников, умиравших за веру в Трипостасного Бога – Отца и Сына и Святого Духа. Е. E. Наконец, из свидетельств древних отцов и учителей церкви, ясно выражавших ту же истину. Смотрите параграф двадцать восьмой. Теперь приведем еще несколько отеческих свидетельств, ближайшим образом относящихся к излагаемому нами учению о Святом Духе. Так святой Климент Римский называет его духом святым и правым, от Отца исходящим, следовательно, отличным от Отца и единосущным ему. Святой Иустин говорит от лица всех христиан, которых укоряли язычники в безбожии, «Мы не безбожники в отношении к Богу истинному, Отцу правды» но и его самого, и сына, который от него, и духа пророческого мы чтим и поклоняемся им, воздавая сию честь словом и истиной. Поставляем сына по порядку вторым, а духа пророческого по порядку третьим. Тациан Дух обтекающий вещество, ниже духа пребожественного, и будучи подобен душе, не должен быть поставляем наравне с совершенным Богом. Святой Ириней. Бог не имел нужды в ангелах, чтобы сотворить то, что он намеревался сотворить. Ибо всегда существует у Него слово и премудрость, Сын и Дух, через которых и с которыми Он все сотворил свободно и добровольно, к которым обращается, когда говорит «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». Тертулиан «Потому Дух Божий есть Бог и Слово Божие Бог, что они от Бога». Святой полит. если слово было у Бога и само было Богом, то разве скажет кто-нибудь, что два Бога разумеются? Я скажу, что хотя не два Бога, а один, впрочем, два лица, и третье — благодать Святого Духа. Ибо хотя Отец один, однако два лица, потому что лицо и Сын, а третье лицо — Дух Святой. Иначе не можем признавать единого Бога, как истинно веруя Отца и Сына и Святого Духа. Духу Святому мы поклоняемся. Ориген. Обытии Святого Духа научают нас многие писания. Из всех их мы узнали, что ипостась Святого Духа имеет такую важность и достоинство, что спасительное крещение не иначе может быть совершаемо, как во имя Всепревосходящей Троицы». Апостолы также передали нам, что Святой Дух по чести и достоинству есть едино с Отцом и Сыном. Он всегда пребывает с отцом и сыном, и всегда есть, был и будет, как отец и сын. Святой Дионисий Александрийский Не останется безнаказанным тот, кто произносит хулу против благого Духа Святого, ибо Дух есть Бог. Святой Григорий Чудотворец Един Дух Святой от Бога исходящий, посредством Сына явившийся. Троица совершенная, славой и вечностью и царством нераздельная и неразлучная. Посему нет в Троице ни сотворенного, ни служебного, ни приходящего, чего бы прежде не было и что вошло бы после. Ни Отец никогда не был без Сына, ни Сын без Духа. Но троица непреложно, неизменно и всегда одна и та же. Святой Мефодий Потарский, мы веруем, что в Сыне по благоволению воли, соделавшимся ради нас человеком, по нераздельному божеству пребывает Отец со Духом единосущным ему». «Ни Отец никогда не перестанет быть Богом, ни Сын Сыном, ни Дух Святой тем, что Он есть в ипостаси, так что ни одно лице Троицы не может лишиться ни вечности, ни общения с другими лицами, ни царства». Вообще же, святые отцы и учители церкви, жившие до IV века, Ибо ими только мы здесь и ограничиваемся, считая излишним приводить свидетельства отцов IV века, когда о божестве Святого Духа написаны целые обширные сочинения, и догмат этот окончательно утвержден на Вселенском Соборе. Они присваивали Святому Духу. А. Божеские свойства. Вечность, Вездесущее, Всеведение, Самосвятость и другие. Б. Божеские действия. Творение, промышление, в частности вдохновение пророков, освящение людей, раздаяние им благодати, обитание в душах верующих. В. Совершенное равенство и единосущее со Отцом и Сыном. И г. Божеское поклонение Что касается, наконец, до некоторых неточностей в учении о Святом Духе, как и вообще в учении о Пресвятой Троице, встречающихся иногда в писаниях древнейших пастырей Церкви, то замечание об этом мы уже высказали ранее, в параграфе 28, и повторять их было бы излишне.